Внутри было так холодно, что изо рта Николая сразу же повалил пар. Он огляделся. Перед ним была небольшая комната, где находилось несколько пустых каталог и запертых металлических шкафчиков. Должно быть, это была служебная комната перед самой мертвецкой. В этой комнате никого не было. Но из-за полуоткрытой двери в глубине Доносились голоса. Повинуя своей хорошо развитой интуиции, Николай Крадучес приблизился к двери и прислушался. — А кто отвечать будет, ежели что? — говорил низкий, глухой голос. — Ты будешь отвечать? — Пушкин? Доктор Зароев? — Нет, отвечать за все будет Константин, потому что я у вас крайний. — Ну, Костя! — возражал второй голос, более высокий, какой-то дребезжащий. — Первый раз, что ли? Ну, мы ж с тобой люди опытные. Чего нам бояться? — э, -э, -э нет, Вадик. Одно дело — паспорта хроников, зажмурившихся налево пускать, и другое дело — труп лишний себя прятать. Трупы у меня все посчитанные, подотчетные. Если будет какая проверка, мне мало не покажется. — Да с какой стати? Кому-то надо жмуриков твоих пересчитывать. Снова вступил высокий голос. — Тоже мне ценность большая. Я тебе говорю, еще день-другой подержи этого жмурика, а т о м мы его вывезем, ты же знаешь. На кладбище тоже договориться надо. — Надо, надо, — передразнил его Константин. — Только мне ничего не надо. Кто рискует? — Константин. — А кому денег ни шиша не платят? Опять ему, то есть мне. Да не волнуйся ты. Мы тебе на этой неделе непременно за все заплатим. Ага, заплатите. Ржавую копейку да ломанный грош. Тут дело серьезное. Покойника прятать — это серьезная статья. Так что заплатить вы мне должны по особому тарифу. Да успокойся, Костя, не гони волну. Дребезжащий голос. Стал угрожающим, а то, сам знаешь, будешь нарываться, сам в холодильнике окажешься. У нас с этим делом очень даже просто. А вдалеке хлопнула дверь, и в покойницкой наступила тишина. Николай выждал еще минутку и вошел внутрь. Здесь было еще холоднее, чем в предбаннике. Просторное помещение было заставлено металлическими каталками. На некоторых из них лежали окоченевшие трупы, прикрытые простынями. Простыни были к о р о т к и из-под них торчали синие босые ноги покойников с картонными бирками. Посреди помещения, за обшарпанным столом, сидел, пригорюнившись, здоровенный детина лет сорока в грязно-зеленом халате с наголо бритой шишковатой головой. На столе перед ним стояла мензурка с прозрачной жидкостью. Услышав шаги Николая, обитатель морга поднял голову и пролевел тем самым низким басовитым голосом, который участковый слышал из-за двери. — Вам что здесь, проходной двор? — Что, обязательно всем надо в морг Константину заглянуть? — Не волнуйся, сюда ты всегда успеешь. Не обращая внимания на такой нелюбезный прием, Николай подошел к столу. Взял в руку мензурку и принюхался. — Девяносто шесть градусов, — уважительно проговорил он, определив крепость по запаху. — н о допустим. Константин отобрал у него мензурку, не пролив ни капли, и залпом выпил. Отдышавшись и занюхав спирт рукавом халата, поставил мензурку на стол и уставился на пришельца. — Ну, девяносто шесть. А если здесь холодина и жмурики вокруг, как прикажешь существовать? У меня, может, от таких условий труда постоянный в стресс, то есть стресс по-научному. Потому что холод собачий, а северных, между прочим, не платят, и жмурики вокруг неучтенные, подсказал Николай. Чего? Константин. Поднялся из-за стола, оказавшись на голову выше участкового, и сжал пудовые кулаки. — Как это неучтенные! Почему это неучтенные? У меня каждый п о к о й н и ч и к как в армии, с документами, и стоит, то есть лежит по стойке смирно. И вообще, кто ты такой? — Че тебе здесь надо? Шляются по больнице, кто н е попадя? Николай сунул под нос с а н и т а р у свое удостоверение. Тот, не успев даже толком его разглядеть, затрясся, как осиновый лист. — Говорил же я, — з а б о р м о т а л он, снова усевшись за стол и подперев голову руками. — Говорил, что если какая проверка Константин крайним будет, не хочешь быть крайним, признавайся, — проговорил Николай, склонившись над санитаром, — суд учтет твою добровольную помощь следствию. н у не хотел я его брать. Огромный санитар захныкал как р е б е н о к Говорил ж е что п о п а д е м с я Показывай, потребовал участковый. Сейчас. Мне только того, стресс снять. Константин достал из ящика стола бутыль со спиртом, плеснул в свою мензурку и выпил. Затем с надеждой взглянул на Николая, слышь, капитан, — А может т е е тоже налить грамм пятьдесят? — Я на службе! — отрезал участковый и повторил. — Показывай покойника! Константин тяжело вздохнул, поднялся и побрел в дальний конец покойницкой. При этом он так тяжело передвигал ноги, как будто на них были пудовые кандалы. Подойдя к самой дальней каталке, он откинул в сторону простыню и отступил, чтобы Николай мог разглядеть покойника. — Вот он, голубчик! Черты покойников обычно бывают страшно искажены смертью, и специальные работники похоронного сервиса затрачивают немало силы и времени, чтобы придать им достоинство и благообразие, прежде чем показать безутешным родственникам. За это они берут немалые деньги, но работа того стоит. Но тот покойник, которого увидел Николай, выглядел настолько ужасно, что никакой визажист для мертвецов не смог бы п е р е д а т ь ему приличный вид. Лицо его было синебагровым и безобразно распухшим. Изо рта вываливался на сторону огромный лиловый язык, словно покойник дразнил участкового. — Матерь Божья! Выдохнул Николай, попятившись. — Это ж надо! Кто ж его так? — Я тут ни при чем, — заныл Константин. — Мне его в таком виде привезли. Сказали, пусть денек полежит, потом, мол, да обязательно пристроим. А я, как его личность увидел, так прям затрясся. Главное дело, что свой брат — санитар. — Санитар? — переспросил Николай. — Ну да. Видел я его... Раз как-то. Санитар с психиатрического. Временно работал. Николай поднялся по лестнице и оказался перед дверью психиатрического отделения. Эта дверь была заперта. Участковый огляделся по сторонам. На площадке перед дверью было темно. Никого из персонала не было видно. Тогда он негромко постучал в дверь. Почти сразу заскрежетал замок. Дверь приоткрылась, и в щелку выглянул лохматый рыжий тип в серой больничной пижаме. — Принес? — Давай! — в полголоса проговорил он и протянул руку в темноту. — Ага, дам! — отозвался Николай и дернул дверь на себя. — Потом догоню еще, добавлю. — Эй, мужик, ты че? — заверещал рыжий, пытаясь закрыть дверь. — Сюда посторонним вход запрещен. Но Николай успел просунуть в дверь ногу, и рыжий не сумел ее захлопнуть. Несколько минут они молча пыхтели, каждый тянул дверь на себя. Участковый оказался крепче и, в конце концов, протиснулся в о т д е л е н и е Тебе чего надо? — окрысился на него рыжий. — Тебе неприятности нужны? Я, между прочим, психически больной, у меня справка имеется. Я за свои действия не отвечаю, не отвечаешь и не отвечай. Я тебя ни о чем не спрашиваю. У меня свои дела имеются. Участковый обошел Рыжего и двинулся прочь по коридору. В это время в дверь отделения снова постучали. Рыжий тут же забыл про Николая. Приоткрыл дверь и спросил, принес. И за д в е р и донесся утвердительный ответ, и ему передали сумку, в которой громко звякали бутылки. Николай прибавил шагу. Неподалеку от входа в отделение находился стол дежурного санитара, но за ним никого не было. Рядом, из-за приоткрытой двери процедурного кабинета, доносились оживленные голоса и звон стаканов. — Ох и весело они здесь живут, — подумал участковый, проходя мимо поста. Вскоре он подошел к шестой палате, из которой пропал тот самый больной Прохоров. Участковый хотел взглянуть на это место своими глазами, хотя не знал, будет ли от этого польза. Палата была снаружи, закрыта на засов. Николай снова огляделся, убедился, что в коридоре нет ни души, и вошел внутрь. Ему сразу стало не по себе.